Часть вторая. Паломничество. Племя Пшеху приблизилось к святилищу и остановилось у его врат. Дальше могли идти только вожди. В глубине святилища под изображением солнца отца, окружённого звёздами, стояли три великих жреца. Чуть ниже на золочёных ступенях застыли 12 низших жрецов, в чьи обязанности входило заклание жертв. Вождь выступил вперёд и подробно поведал об ужасном переходе через лес к Зур. Жрецы выслушали его внимательно и серьёзно, смутно ощущая, что столь невероятное событие угрожает их могуществу. Верховный жрец повелел племени принести в жертву солнцу 12 быков, 7 диких ослов и трёх жеребцов. После жертвоприношения он сказал, что неведомые боги к месту обитания которых нужно совершить паломничество. Все жрецы и вожди захилалов должны были принять участие в походе. И вестники обошли горы и долины на столье вокруг того места, где позднее возник город магов Экбатан. И всякий, слушая их мрачный рассказ, задрогался от ужаса. Все вожди тотчас откликнулись на священный призыв, и вот... В одно осеннее утро солнце, отец пронзило тучи, залило светом храм, и луч его коснулся алтаря, на котором дымилось окровавленное сердце быка. Торжествующий вой вырвался из груди жрецов и пятидесяти вождей. 100 тысяч кочевников, стоявших снаружи на росистой траве, подхватили клич и повернули обветренные лица к таинственному лесу к Зор. Предзнаменование Было благоприятно. Весь народ во главе с жрецами двинулся к лесу. В 3 часа пополудни вождь племени Пжиху остановил шествие. Перед ними простиралась величавая поляна, которую осень окрасила в рыжие тона и покрыла мёртвыми листьями. На берегу ручья жрецы увидели тех, кому пришли поклониться и кого хотели умилостивить. Не ведом Ласкаливый взгляд, переливчатые нежные цвета под сенью деревьев, чистый огонь их звёзд, спокойный медлительный хоровод у ручья. Мы принесём жертву здесь, промолвил верховный жрец. Да будет им ведомо, что мы покоряемся их могуществу. Старцы согласно склонили головы, но вот раздался протестующий голос, голос молодого звездочёта Юшика из племени ним. Этот юный прорицатель с лицом бледным от постоянных вдений требовал приблизиться к неведомым. Но седы и старцы, уже давно познавшие искусство мудрых речей, одержали верх. Тут же воздвигли алтарь и привели жертву, великолепного жеребца, верного слугу человека. Кочевники пали ниц, и бронзовый нож пронзил благородное сердце животного. Жалобный стон разорвал тишину, И тогда верховный жрец спросил: "О боги, принимаете ли вы нашу жертву?" Неведомые, переливаясь всеми красками и выбирая места, где было больше солнца, продолжали безмолвно кружить меж деревьев. "О да!" пылко вскричал юный пророк. "Они принимают её!" И не успел удивлённый верховный жрец произнести хоть слово, как юшек схватил ещё горячее сердце жребца и ринулся на поляну вслед за ним с воем устремились фанатики но тогда неведомые медленно собрались вместе заскользили над землёй навстречу безрассудным и учили столь безжалостную расправу что воины всех пятидесяти племён ужаснулись Только 6 или 7 человек с трудом спаслись от разъярённых преследователей, успев пересечь спасительную границу. Остальные и вместе с ними Юшек погибли. Эти боги неумолимы, торжественно провозгласил верховный жрец. Потом жрецы, старейшины и вожди собрались на совет. Они решили огородить поляну частоколом, дабы обозначить спасительную черту. Ее определили, послав почти на верную смерть рабов. Эта предосторожность сохранила жизни многим, ибо отныне границу мог видеть каждый. Так благополучно закончился священный поход. На время таинственный враг перестал страшить захилалов.